«Ага, понимаю. Здоровенный поп из тех, что больше помышляют о мирских благах, чем о благостыне. Крепко выпивает на проводах мясоеда, чтоб достойно встретить Великий Пост. Думает ин принципио о наслаждении и состоит духовником самых красивых женщин в городе». «Опять ты промахнулся, Смит? Поверь мне, у нас с дочкой верный нюх на ханжу» будь то постник или жирный пустосвят но отец Климент ни то ни другое. Так что же он собой представляет? Ответьте ради Господа Бога. Он либо неизмеримо лучше, чем половина всех его собратьев в Сент-Джонстоне вместе взятых, либо же настолько гнусней самого гнусного из них, что грех и позор давать ему пристанище в нашей стране. «Думается, нетрудно распознать, то ли он или другое», — сказал Смит. «Удовольствуйся, друг мой, таким разъяснением», — ответил Саймон. «Если судить об отце Клименте по его словам и делам, то нельзя не признать его самым лучшим, самым добрым человеком на земле, подающим каждому утеху в горе благой совет в трудный час». Ты его назовешь надежным водителем богатого, верным другом бедняка. Если же послушать, что говорят о нем доминиканцы, то он благослови нас, Боже, — Гловер Истово перекрестился, злейший еретик, которого следует через земной огонь отправить в огонь преисподней. Смит тоже перекрестился и воскликнул. Пресвятая Мария! Как же это, отец Саймон, вы такой добрый и разумный. Вас люди так и называют, мудрый главер Эсперта. А дозволили дочери избрать духовным пастырем человека, который, до да, оградит насрать святая, может быть, состоит в союзе с нечистым. Вспомните, кто, как не священник, вызвал дьявола во время обедни, когда уход же Джексона смело ветром дом. автоутро когда снесло наш великолепный мост, Разве дьявол не явился на середине Тея, облаченный в стихарь священника, и не прыгал по волнам, как форель? Являлся он или нет? Сказать не могу, — ответил Гловер. Знаю только, что я его не видал. А что касается Кэтрин, то никак нельзя утверждать, что она избрала своим духовным пастырем отца Климента, коль скоро ее исповедует старый доминиканец Отец Франциск. И недалее, как сегодня, она получила у него отпущение грехов. Но женщины бывают подчас своевольны, и она, признаюсь тебе, советуется с отцом Климентом чаще, чем мне бы хотелось. Однако, когда я сам завожу с ним беседу, он мне представляется таким добрым святым человеком, что я готов ему доверить и свое спасение. Правда, о нем идет дурная молва среди доминиканцев. Но что до того нам, мирянам, сынок? Наше дело уплачивать матери церкви, что положено, раздавать милостыню, исповедоваться, приносить, как должно, покаяние, и святые отцы оградят нас от бед. «И то верно. И они не осудят доброго христианина, — сказал кузнец, — за нечаянный или опрометчивый удар, нанесенный в схватке — когда противник защищался с оружием в руках, а то и сам на тебя напал. Только с такой верой и можно человеку жить в Шотландии, как бы ни судила о том ваша дочь. Ей-богу, мужчина должен владеть мечом, или недолго жить ему на свете, в стране, где его на каждом шагу подстерегает удар. «Пять золотых в церковную казну» — Сняли с меня вину за самого лучшего из тех, с кем в своей жизни я имел несчастье столкнуться. — Допьем, однако, наш шин, сказал старый Гловер. — На доминиканцев бьет как будто полночь. — Послушай, Генри, сынок, едва начнет светать, стой под окном, что под крышей с восточного фасада нашего дома и дай мне знать о твоем приходе с вистом, какой называется у Смита Тихим. Я позабочусь чтобы Кэтрин выглянула в окно, и тогда ты сделаешься ее полноправным Валентином до конца года. А уж если ты не сумеешь воспользоваться этим к своей выгоде, то я стану думать, что хоть ты и прикрылся львиной шкурой, «Природа наградила тебя длинными ушами осла». «Аминь, отец», — сказал оружейник. «Доброй вам ночи от всего сердца. И да благословит Господь ваш кров и тех, кто под ним проживает. Вы услышите призыв Смита, едва прокричит петух. И уж я, поверьте, посрамлю господина Шантеклера». С этими словами он встал, распрощался, И чуждый всякому страху, но все же осторожно озираясь, двинулся по безлюдным улицам к своему дому, стоявшему в Милуинде на западной окраине Перта.